Глава 47. Странные новости. «Если я скажу, что не знакома ни с какой леди Алисой, вас это сильно разочарует?» С интригующей, вызывающей улыбкой спросила королева. «А порталы я заперла, чтобы моя сестра не отправляла туда своих посланцев заманивать и намерян сражаться за самозванку». «Так уж и за самозванку!» — пробубнила я, и это было единственное, на что меня хватило. В голове опять началась паника, потому что я снова перестала понимать вообще что-либо. «Простите, леди, то есть вы хотите сказать, что это не вы переписывались с моим братом Георгом и моей невестой, леди Алисой?» Рауль тоже выглядел озадаченным и немного разозленным. Наверное, ему, как и мне, надоело ничего не понимать. Вот только если бы у меня сейчас в руках был веер, я бы его шлепнула. Сделав глубокий вдох, я пронзила графа единственным уместным в текущей ситуации оружием — взглядом. Не же при посторонних по поводу такого важного и нужного уточнения. «Алиса действительно была невестой Рауля», и напоминание об этом, тем более исходящее от самого жениха, мне абсолютно не понравилось. Но граф посмотрел на меня в ответ с искренним недоумением, словно не понял свою ошибку. «Ух, как же мне не хватает веера!» «Более того, я вообще ни с кем из вашего мира не переписывалась». Продолжала загадочно улыбаться фея, с интересом наблюдая за нашим обменом взглядами. Мне это не нужно. После этих слов женщина резко стала серьезной, сосредоточенной. Сами подумайте, зачем мне связываться с людьми, когда в моих интересах держать порталы закрытыми? Конечно, это создает большие трудности с переполнением магией, но я пытаюсь их решить, сцеживая излишки в несколько совсем новых миров, где еще не зародилась разумная жизнь. Магия сильно повлияет на их развитие, но у меня нет другого выбора. «А тогда кто?» Было заметно, что Рауль очень сильно сдерживается, чтобы оставаться вежливым и изъясняться приличным языком. «Тот, кому выгодно?» На губах у феи вновь заиграла улыбка. Айровель налил мне и королеве соков бокалы, а себе и графу вина, очевидно считая, что мужчины могут себе позволить расслабиться, в отличие от женщин. Мне выгодно, чтобы портал «Ваш мир» оставался разобранным, чтобы магия вытекала сквозь щель и все, Никаких перебежчиков ни туда, ни сюда. А хранители? Вам ведь нужны хранители? Вспомнила я о единственной известной мне потребности младшей из принцесс. «Нужны. Только их можно найти и здесь». Фея отпила из бокала полминуты и понаблюдала за мной, а я выжидающе смотрела на нее. Магов в этом мире достаточно, и большинство из них предпочло сохранить нейтралитет, не приняв ничью сторону но за хорошую плату они определяются довольно быстро. Но тогда мой вполне логичный пазл осыпался, и я плохо представляла, как собрать его по новой. Получается, что и Алиса с компанией, и старуха со своей командой, и высшая аристократия, подготавливающая все для успешного заговора, это дело рук старшей принцессы? Вот только почему они словно каждый сам по себе? То есть нет. Заговорщики вроде как помогали и тем, и другим. А вот у Алисы и старухи цели были немного разные. Или опять нет? Если уж быть честной, они только с Раулем не определились. Ну и с Фредериком не слишком ясно, с его изобретением. Старуха хотела выкрасть Раму. Алиса, чтобы раму притащили к холму, где опять-таки ее могли выкрасть в мир фей. Алиса с компанией собирала артефакт старуха-хранителей. Мой брат переписывался с кем-то, кто был знаком с ее величеством. Несмотря на еще один выпитый бокал вина, граф продолжал внимательно прислушиваться к нашему разговору и иногда присоединялся к нему. «И берегите бесценное сокровище. Ее величество очень рассчитывает на встречу с ним», — процитировал он по памяти отрывок из найденного нами письма. «Как вы думаете, о каком сокровище и о каком величестве идет речь?» «Хм...» Феи переглянулись, и я ощутила их озабоченность. Услышанная цитата их взволновала. Зато с лица королевы слетела покровительственная маска. «Понимаю, вы мне не доверяете», — повторилась леди Фиаэль. «Но будет лучше, если мы объединимся. И чтобы вы потом не смогли обвинить меня во влиянии на ваш разум, я удалюсь, оставив вас в обществе Аэровэля. Чтобы мы его обвиняли во влиянии на нас, не сдержавшись, стихидничала я». Айравель не сможет влиять на разум ментальных магов такой силы, как вы и ваш друг. Королева, уже встав из-за стола, но еще не сменив размер, покосилась на Рауля практически с завистью. Вы обязательно почувствуете, если он попытается сделать что-то подобное. А вот если с вами рядом буду находиться я, моя сестра и ее сторонники не приминут посеять у вас семена сомнений так что я оставляю вас под крылом Аэровэля». Если честно, мне с трудом удалось сохранить на лице серьезное выражение, потому что наверняка общепринятая среди фей фраза конкретно в нашем случае звучала довольно забавно, учитывая разницу в размерах. Поблагодарив и раскланившись, мы все убедились, что королева нас покинула и вновь расселись за столом, уже чуть более расслабленные. Вернее, за столом остались сидеть я и Рауль, а Айравель отлетел на минутку, предварительно предупредив: Сначала с вас надо снять эльфейский приворот, иначе нормальной беседы не получится. Вы и так все время друг на друга поглядываете, как молодожены в медовый месяц. Естественно, после такого заявления, да еще сказанного ворчливо ехидным тоном, Я сначала искренне возмутилась, потому что ничего подобного, потом вспомнила, как постоянно косилась на Рауля и ловила его ответные взгляды, смутилась, покраснела и непонятно почему обиделась на графа. Это было нелогичное, необъяснимое чувство. Но я сидела и тихо злилась на несчастного лорда ровно до тех пор, пока он не привстал с кресла, резко отодвинув его в сторону. Я посмотрела на него с раздражением, которое тут же сменилось. «Уф! Где этот сниматель эльфейских приворотов? Вряд ли он излечит меня полностью. На последние сутки я сопротивляюсь обаянию графа из последних сил. Даже мысли о Патрике не отрезвляют. А Рауль, опустившись передо мной на колени, облокотился на мои ноги и уставился мне в глаза согреваще влюбленным взглядом Вы всё время ищете кого бы обвинить в том, что вас ко мне тянет произнес он улыбаясь то наручники то приворот а может быть виновато ваше сердце леди может быть оно чувствует что мое бьется ради вас и ему это нравится я мне зажмурившись я мысленно отчитала себя подбирая самые обидные суровые выражения заставляя собраться сосредоточиться вспомнить о долге перед страной о том что патрик в опасности о том что выбор я не могу выбрать графа просто не могу «Не знаю почему, но я не могу его выбрать, мне страшно!» «Чего именно вы боитесь?» Продолжая прожигать взглядом, Рауль взял меня за руку. А я сначала замирала, глубоко вдохнув и ощущая кожей теплое дыхание графа. Потом прикрывала глаза совершенно неосознанно, когда его губы прикасались к моим пальцам, и только потом выдыхала едва слышно, чувствуя, как всем телом, всем сердцем тянусь к этому мужчине. И да, это было и тогда, когда нас связывали наручники, и без них, и сейчас, когда какой-то нелюдь попытался усилить наши чувства. Возможно, он рассчитывал, что мы совершим непоправимую глупость, о которой потом пожалеем. Или просто решил так странно помочь мне принять важное решение, сделать, наконец-то, выбор. Не знаю. Но мне страшно ошибиться. Ведь к лорду Патрику я тоже испытываю привязанность, дружеские чувства, уважение. Он нравится мне как мужчина. Возможно, последняя фраза была лишней. И если уж честно, сравнивая силу притяжения к графу и маркизу, следовало признать, что маркиз для меня больше друг, чем потенциальный любовник. А вот граф... Только все равно страшно. Страшно даже подумать о чем-то большем, чем поцелуе.